Токийский дом В следующее воскресенье я вышел из дома рано утром. Мы с госпожой Мияе договорились встретиться в 3 часа дня, но перед этим мне предстояло сделать еще кое-что – посмотреть на Токийский дом, дом, с которого началось наше расследование. Как и сказал Курихара, стоило взглянуть на него разок своими глазами. Дом находился в 10 минутах ходьбы от станции в тихом спальном районе, Белые стены, зеленая лужайка. На входной двери висела табличка «Продается». Неужели в этом самом обычном доме действительно совершались жестокие убийства? Я растерянно обвел глазами здание. Вдруг рядом раздался чей-то голос. «Вы ищете семью Катабути? Они уже переехали!» Я оглянулся. На террасе у соседнего дома стояла приветливая женщина лет пятидесяти. На руках она держала маленькую собачку. Женщина. Вы знакомый супруга в Катабути? Автор Катабути, а кто это? Женщина. Они раньше жили в этом доме. Значит, их фамилия Катабути. Женщина. То есть вы их не знаете? Тогда что вы здесь делаете? Вот я попал. Не могу же я сказать, что пришел взглянуть на дом для убийств. Автор. Я, я планирую переезжать. Вот приехал прогуляться по этому району, посмотреть, нет ли здесь хороших вариантов. Женщина. А, вот оно что. У нас тут просто замечательно. Тихо, спокойно. Автор. Да, еще и воздух чистый. Наверное, жить здесь очень комфортно. Женщина. И дом этот просто прекрасный, просторный, красивый. Ума не приложу, почему Катабутти решили из него съехать. Автор. А эти Катабутти, что они за люди? — Женщина. — Чудесная пара. Друг в друге души не чают, и ребенка своего обожают. — Автор. — Вы что, видели их ребенка? — Женщина. — Конечно. У них сын, совсем еще малыш. Его зовут Хирота. Когда они только поселились у нас, то упоминали, что ему совсем недавно исполнился годик. Госпожа Катабутти часто гуляла по улице с коляской. Я не верил своим ушам. Если это правда, получается... «Ребенка не держали в детской под замком, как мы думали все это время». Женщина. «Но однажды они вдруг взяли и переехали. Я так расстроилась». Автор. «Однажды? Вдруг переехали?» Женщина. «Да. А ведь мы соседи. Могли бы хоть что-то сказать?» Автор. «То есть они даже не попрощались?» Женщина. «Да. Наверное, у них были на это какие-то причины». «Автор». «Вы не заметили, может, они вели себя как-то необычно перед переездом?» Женщина. «Хм, припоминаю, мой муж говорил, что он видел кое-что странное». Автор. «Вы не могли бы рассказать об этом поподробнее?» Женщина. «Мочь-то могу, но почему вы так интересуетесь семьей Катабутти?» Автор. «Да просто стало любопытно». Женщина. «Ну, хорошо, так вот». Это случилось где-то три месяца назад. Муж проснулся посреди ночи и пошел в туалет. Там у нас есть окошко, из него как раз виден дом Катабутти. Свет у них был выключен, но муж заметил в одном из окон чей-то силуэт. Вон в том. Женщина указала пальцем на окно родительской спальни на втором этаже. Женщина. Он пригляделся, чтобы понять, кто это. Там стоял ребенок, которого он никогда раньше не видел. Автор. «Что?» «Женщина. Муж сказал, что это был мальчик с мертвенно-бледным лицом, на вид лет десяти. Но ведь у Катабути нет сына такого возраста. Я подумала, это должно быть ребенок их родственников, который приехал к ним погостить. Но когда следующим утром спросила о нем господина Катабути, тот ответил, что никаких других детей, кроме Хирота, у них в доме нет. Автор. «Как странно. Женщина». Ну, в любом случае, жаль, что они уехали. Я поблагодарил женщину, попрощался и пошел обратно к станции. Тягостное чувство тревоги сдавливало мне грудь. Получается, детей двое. Я позвонил Курихаре и рассказал все, что узнал от женщины. Про младенца херота, про внезапный переезд, про ребенка, стоявшего у окна. После того, как я закончил, Курихара еще какое-то время задумчиво молчал, а потом пробормотал. «Если детей было двое, то это многое объясняет. Ты можешь сейчас ко мне заехать?» Я посмотрел на часы. Часовая стрелка едва перевалила за 12 значит, до встречи, смеяя, оставалось еще много времени. Я поехал к Урихаре.